Вещи ⁇ наше духовное продолжение. В наш прагматичный век мы обращаем много внимания на окружающие нас вещи. А если эта вещь старинная, с длинной биографией, мы ловим себя на мысли, что относимся к ней как к одушевленному предмету. Именно так к ней и следует относиться. В каждом новом доме, Должен быть хоть один предмет старины. Картина, на которой останавливается ваш взгляд в минуту грусти. Или старая любимая чашка. Или старинная книга, где яд сияет как символ навсегда утраченного в России прошлого, а золотое теснение горит, как солнце серебряного века русской поэзии. Картина, задумчивая, манящая, а главное — ваша. Картины обладают удивительной способностью дарить энергию. Любите их. Украсить свою жизнь можете только вы и никто другой. Это прекрасно, когда рядом с вами находится какая-то старинная вещь, ведь вещи — наше духовное продолжение. К ним прикасались любящие руки, на них смотрели умные глаза, Они видели десятки весен, они чувствовали страдания людей. Они не могут не думать, не сочувствовать вам. А сочувствие — это и есть помощь в трудную минуту. Оригинальная старинная вещь, несмотря на кажущуюся аристократическую холодность, она хранит родовое тепло времени. Найдите старинную вещь в вашем доме. Достаньте ее с дальней полки или антресоли, пусть ее жизнь продолжается. Ваши взгляды будут вновь и вновь возвращаться к ней, наполнять теплом и воспоминаниями. Найдите ей достойное место. А если у вас есть немного свободного времени, походите по музеям, выставкам и комиссионным магазинам. Даже если вы ничего не приобретете, вы лучше узнаете себя, определеннее станет ваш вкус. Да и само ощущение старины действует оздоравливающе. Старинные вещи, картины и чашки, портсигары и граммофоны, ложки, украшения, фарфор, смотрят на нас так, будто все знают не только о том, что с нами было, но и о том, что с нами случится в будущем. Полюбуйтесь этими вещами. Что толку, если я не могу это купить, спросите вы. Но сколько раз мы любовались на улице деревом? Разве можно его купить? Конечно, нет, но вспомним, как много радости оно доставляло нам. Так что не стоит особо расстраиваться. Мы видели замечательную вещь любовались ею, и ее прекрасный образ обогатит нашу духовную жизнь. А если старинные вещи окружают нас дома, нам повезло. В моем доме живут куклы, их десять, старинные и современные. Их нежно-розовые щечки, изящно нарисованные тонкой кисточкой брови и ресницы, Чуть раскрывшийся ротик, пухлый в ямочках руки, волнуют сердце. И никакие самые роскошные куклы Барби не могут затмить очарование этих милых, курносых пришельцев из прошлого. Самая любимая — бабушкина кукла Эллина. Она имеет свою историю и даже сертификат, предназначена для семейной коллекции, передается по наследству. А это стихотворение, найденное на чердаке в городе Тарусе среди милых старых вещей, написано было девичьей рукой. Оно может показаться наивным и неуклюжим, но сколько в нем доброты и искренности. Кукла Призадумалась, Надя, затихла. Не резвится она, не поет. И по комнате с куклою тихо ходит все она взад и вперед. Моя бедная роза, не бойся, никому я тебя не отдам. И малютка прижала урода к своим миленьким нежным щекам. Правда, нос твой почти уже стерся, руки и ноги болят. И глаза на меня из Как-то тупо и дико глядят. Прежде волосы были густые, Теперь выдрались все у тебя. Но люблю я тебя, как и прежде, Дорогое больное дитя. Сколько время с тобой я играла, Сколько дней провели мы вдвоем. И теперь я с тобой не расстанусь, Хоть ты уж и стала больной. Все над нами смеются, бедняжка, Все стараются нас огорчить. Вот вчера, например, хоть папашка, Я от слез не могу говорить. Что запугала Надя с собою, Принесла ты ко мне в кабинет. Убери, ведь, пожалуй, приснится, И уже ли получше-то нет. Я куплю тебе новую куклу. Убери это пугало прочь. Право стоит такого урода наряжать, словно царскую дочь. Неужели любить лишь счастливых, молодых да красивых собой? А ведь папа-то сам уже старый, без волос и почти уж седой. А вот если бы стала просить я мамашу молодого мне папу купить, что б на это сказал мне папаша? Нужно будет за чаем спросить. Из старинного альбома. Картинки из прошлого. Начну с того, что я большая любительница старины. Вероятно, поэтому я люблю бывать в доме тети и дяди. В их доме сохранилось много старинных вещей, которые служили еще прабабушке. Представился случай, и я еду к ним в гости. С порога меня обдает теплом и уютом старой московской квартиры. Я прохожу в гостиную, накрыт стол. Мой взгляд останавливается на прекрасном чайном сервизе. Мягко льющийся свет просвечивает старинный фарфор Так, как будто букетик нежных фиалок нанесен искусным художником не на внешней, а на внутренней стороне чашечки. Сама чашка выполнена по форме кружечки, но идеальное чувство пропорции и изящество исполнения не позволяет сравнить ее со столь вульгарным прототипом. Вечер короток. Мне хочется, чтобы дядя рассказал что-то о жизни про бабушки или историю про какую-нибудь вещь, например, про сервиз. Он сделал маленький глоток чая и сказал, что действительно с сервизом связана удивительная история. «Мысленно перенесемся к самому началу XX века», — начал он. «Моя бабушка, дочь земского врача, Выходит замуж за инженера-путейца. Живут они во Владимире, в квартире при железной дороге. Бабушка вела хозяйство, приобретала все в одном из ближайших магазинов. Если покупок было много, то мальчик посыльный доставлял то, что было заказано. Чеков, как таковых, тогда не было. К покупке прикладывалась изящная карточка, в которой приказчик красивым почерком перечислял, какой товар закуплен, сколько, почем, и приглашение снова посетить магазин. Тут дядя обратил мое внимание на то, что эти подробности имеют важное значение. Повествование продолжалось. В одно из посещений магазина к бабушке обратился приказчик со словами благодарности, как к постоянному покупателю и сказал, что в знак признательности она будет примирована подарком. Для этого надо будет соблюсти одну формальность, показать определенное количество карточек. Дома в комоде, где хранились дела по ведению хозяйства, она нашла нужное число карточек. Когда она пришла в следующий раз в магазин, приказчик проводил бабушку, в кабинет хозяина. Тот галантно приложился к ручке, усадил в кресло, поблагодарил за визит, поздравил с подарком, преподнося красиво переплетенную атласными лентами картонку. В ней и находился красавец-сервиз, из которого мы пили чай. Дядя дал понять, что история окончена, перевернул блюдце и я увидела клеймо знаменитой фирмы. Вечер кончился, я уходила в приподнятом настроении. В голове проносились картины из столетней давности, от которых веяло спокойствием и благородством. Хозяин магазина не разменивался на дешевку, а щедро подарил, можно сказать, не вещь, а творение высокого мастера, думала я, растворяясь в темноте старинных московских переулков.